Глава 28. Утром она так и проснулась с этим сладким послевкусием. Потом она долго лежала, обретая реальные берега. А тело не желало выныривать из тех ощущений. Но к тому моменту, когда Лиза встала, все уже было более или менее уложено в голове. Только не было мыслей, как теперь с этим жить. Как после того, что она позволяла ему вчера сегодня в глаза смотреть, если она до сих пор сама не своя? На то и было рассчитано. Она мрачно хмыкнула. Не дождется. И прежде всего надо было привести себя в порядок, чтобы ничего в ней не осталось от того вчерашнего безвольно дрожащего желе. Хотя бы внешне. А для этого надо было заглянуть в зеркало, Но сегодня она уже была в состоянии это сделать. Лучше бы на себя не смотрела. Волосы всклокочены. Да еще она их так отлежала, что просто невозможно было уложить. Лицо мятое, но... Лиза невольно смутилась и отвела взгляд. Глаза. Что-то в них было такое, горящее изнутри, как отпечаток. Однако вода смывает все а контрастные души, маски творят чудеса. Лиза не раз уже имела возможность в этом убедиться. Часа через полтора, придирчиво оглядывая себя в зеркало, девушка осталась относительно довольна. Вид достаточно свежий, уже не было того смятения во взгляде. И очень кстати вспомнился совет отца. Одеться покрасивее — это была хорошая мысль, иногда одежда — это доспехи. Но Лизе хотелось чего-то простого, без пафоса. Среди ее вещей было серо-голубое платье, в котором она когда-то спускалась к семейным ужинам и завтракам. С одной стороны, хорошо, что особняк, в котором царила Лариса Серова, стал воспоминанием. А вот платье было самое то, как и уроки, преподанные мачехой. Трикотажное, прямое по фигуре, очень удобное и приятное на теле платье. С поиском и маленькими рукавчиками, ворот на пуговичках, как у мужской рубашки пола. Несмотря на простоту, оно выглядело женственно и элегантно. И сидела на ее спортивной фигуре идеально, а распушившиеся и блестящие после мытья волосы Лиза собрала в узел. Но вот балетки сюда никак, нужно было что-то другое. Она постояла у полочек с обувью и выбрала босоножки в тон. На высоком устойчивом каблуке было удобно, и смотрелось все это хорошо. Лиза осталась довольна, не совсем официально, но и не по-домашнему. И все же она спускалась вниз в кухню настороженно, потому что никакие доспехи не способны защитить от того, что творится внутри. Она даже остановилась на подходе, прислушивалась, собираясь силами и успокаивая дыхание. Из кухни доносились голоса. Она разобрала Сашкин бас и выдохнула с облегчением. И все же последние метры преодолевала, борясь внутренним сопротивлением, а перед самым порогом замерла. И потом, как в воду нырнула, вошла в кухню. На нее немедленно уставилось три пары глаз. Как назло, все семейство Савельевых было в сборе. Кивнула она разом всем — Но первый взгляд почему-то упал на Марка. Это произошло безотчетно, потому что инстинктивно считала его главной опасностью. Лиза не знала, а он впился в нее взглядом. И словно тоннельным зрением она вдруг увидела, как мгновенно разлилась гневная тьма в его ярко-синих глазах. Мужчина подался вперед, кожа на лбу собралась в крупные складки а кулаки, лежавшие на столе, дрогнули. И вдруг так ярко она представила все, что было вчера. Взгляд метнулся к стойке. Туда. Опять этот инфразвук, рычание разъяренного зверя. Казалось, оно слышится наяву. Мужчина стал подниматься из-за стола, а Лиза готова была развернуться, и тут ей навстречу подскочил Сашка. «Мачеха, привет! А мы заждались!» «Боже, как она была ему рада!» «Привет!» — улыбнулась Лиза. Парень подошел, морща нос и виновато подчесывая макушку. «Прости, вчера я обещал, но не получилось вырваться никак. Но я готов отработать, честно! И я!» Тут он оглянулся, показывая на стол. «Я пожарил тосты!» Это была та самая передышка отдушина, которой ей так не хватало, глоток воздуха, обычного человеческого тепла. «Ты молодец!» — проговорила она. Но теперь мужчины одновременно поднялись из-за стола, и Лиза снова почувствовала, как сжимается все внутри в предчувствии надвигающейся опасности. Навстречу ей шагнул Андрей, а Марк так и остался стоять у стола. Андрей приблизился, замирая в шаге. Обычное приветствие, ничего особенного, просто проявление дружелюбия, если бы не его немного странный взгляд. Лиза старалась не замечать, как и замершего устала Марка, просто не реагировать на его пронизывающий взгляд. Просто не видеть, как он отходит от кухонной стойки, складывает руки на груди и становится именно там. Лиза немедленно отвела взгляд и повернулась к Андрею. «Прекрасно выглядишь», — сказал тот, показывая большой палец. «Да, мачеха, сегодня ты просто звезда», — немедленно подхватил Сашка. «Если бы не Марк, я бы на тебе точно женился». Лиза не успела ответить. Вмешался Марк. «Давайте пить чай, раз уж у нас сегодня светский завтрак». Издевка прорывалась в голосе Марка. Он снова обозначил границы. И это мгновенно отрезвило и уничтожило все чувства. Остался только холод. Когда Марк замер перед ней, подавая руку небрежным жестом, у Лизы хватило сил спокойно произнести «Спасибо» и эту руку принять. В итоге они все втроем сидели за столом. И будь она проклята, если это не напоминало Лизе один в один те самые мачехины завтраки, потому что напряжение повисло, хоть ножом режь. «А что это вы сегодня такие отмороженные?» спросил Саша, подметая всю еду, до которой его руки дотягивались. «Что такого произошло за один день, пока меня не было?» «Ничего». Равнодушно проговорил Марк, намазывая то тост джемом. А ей пришлось отводить глаза, чтобы не смотреть на его пальцы. Но Марк заговорил снова. «Ничего заслуживающего внимания. Это было сказано для нее, с явным подтекстом. То есть все хорошо, а она сама виновата? Да, наверное. Без сомнения, так и есть. Сама виновата». Но Лизу затопило возмущением. Сашка странно на нее покосился, крякнул, а потом вдруг выдал. «Как насчет того, чтобы выбраться сегодня куда-нибудь, а то мне уезжать завтра?» «Только за...» — кивнул Андрей. Все это время он в разговоре не участвовал, но его глаза задумчиво останавливались то на Марке, то на ней. Как будто он что-то решал про себя. «Лиза, ты как?» Вообще-то Лиза собиралась после завтрака высидеть еще пять минут для приличия, а потом уйти к себе. Но раз так... «Я с удовольствием», — проговорила она и улыбнулась. «Ты не против, Марк?» С ночи это поганое ощущение отторжения так и не прошло. Он его даже во сне, которым все же удалось забыться под утро, чувствовал. Досада и бешенство поднимались в душе. В конце концов, что ужасного сделал? Он дал ей то, чего она в тот момент хотела. И не его вина, если девчонка сама не знает, чего хочет. Женщины, которых он прежде знал, прекрасно понимали, что произойдет, если методично провоцировать мужчину, держать его на грани. Они сами лезли к нему в штаны. Вот тут и начинался слом. Потому что она другая. Она молодая, от нее пахнет забытой свежестью. Может быть, именно потому его в ней заводит все. А вот что заводит ее? Он готов был искать, сдерживая себя, пока не найдет. Это шло вразрез со всеми схемами, которые он выстроил. Вразрез логики. Марк это осознавал. Но сейчас было плевать на схемы и на логику. Выстроит новый, когда подчинить себе, поймет. Сейчас надо было не упустить, он и так вчера перегнул палку. А сегодня еще придет Андрей. Марк рад был видеть брата. Рад, быть. У него же кроме сына и брата близких людей нет. Но он не собирался пускать общение Лизы с братом на самотек. Девчонка неопытна, могла сболтнуть лишнее об их договоренностях. Херня. Марк врал себе. Он просто сторожил ее, хотел перехватить ее, не дать увлечься. Но очень сложно было представить, как это сделать. Надеялся, что решение придет, потому и ждал ее с самого утра, затаившись. Хотел поговорить с ней прежде, чем брат придет. Но она не появилась в кухне в обычное время. Не появилась и потом, когда пришел Сашка, а за ним Андрей. Ждал. Беспокойство усиливалось, а она все не шла. И невольно отмечал тот факт, что в его отнюдь немаленьком доме с появлением в нем Лизы все стали скапливаться на кухне. Раньше каждый попросту забился бы в свою комнату, занимался своими делами, на голове стоял, похуй. Когда приезжали сын или брат, именно так все и было. Раньше он в это время давно уже был бы в офисе, а не сидел тут, украдкой поглядывая на часы и ожидая, когда появится его оскорбленная жена. И мучился досадой, потому что уже предвидел это ее «Уйди, уйди, уйди!» «Нахуй!» Взглянул на Сашку. Вид у него был слегка взъерошенный. Но Марк не стал спрашивать, как и с кем засранец провел вчерашний день, а может и ночь. Парень давно уже фактически жил самостоятельно, и контролировать его он не собирался. Мужик должен сам за себя отвечать. Понадобится помощь — другое дело. Но Сашка сам не любил показывать свои слабости. Это хорошо. Боец. Сейчас этот юный боец слонялся по кухне, похожий на щенка, потерявшего свою хозяйку. Марк мог его понять. Молодая женщина в доме, юношеская влюбленность, восхищение, привязанность, перенос, сублимация. Сашка ведь принял ее сразу и безусловно. Потому что каждый мальчишка хочет, чтобы у него была молодая и красивая мама а у парня никогда ее не было. Марк вспомнил, с каким особым удовольствием Сашка называл ее мачехой и какой смысл в это слово вкладывал. И мысленно скрипнул зубами, понимая, в какие дурацкие рамки себя загнал. «Какие планы, брат?» Перевел он взгляд на Андрея, отмечая про себя, как красив его младший брат, как отливают золотом его светлые волосы в утренних лучах. И то, как он мельком взглянул в сторону входа и ненадолго задержал дыхание, прежде чем ответить. Тоже ждет. Пока не знаю. Побуду тут немного, осмотрюсь. Такие простые слова. И тон ничего не значащий. А у Марка тут же шевельнулось что-то горячее и ядовитое в груди. Ну, Он так прежде времени станет ревнивым идиотом. Его отвлек Сашка. «Марк, у тебя есть что пожевать?» Спросил он, открывая холодильник. «Все, что найдешь, твое», — ответил он сыну. «Самому и есть-то не хотелось. Такое дерьмовое настроение, что кусок не лез в горло». «Угу», — пробормотал парень, деловито вытаскивая еду на стол. А потом вдруг выдал. «Я пожарю тосты. Лизе понравится». Марк закатил глаза. Нет, к сыну он Лизу не ревновал. Они с мальчишкой как-то сразу негласно ее поделили. Кому вершки, кому корешки. Вот и вышло, что Сашке досталось ее тепло, а ему холод. Но после того, что было между ними вчера, Марк знал, что не такая уж она ледышка. Она была с ним вчера. Для него. Вся. Невольная дрожь сбежала по телу. Мужчина вздрогнул и шевельнул кистями, стряхивая с себя ощущения. Не кстати сейчас были эти мысли. Осознание, что все собрались тут только ради одного, ждут его жену, будоражило и выводила из себя. Марка так и подмывала обозначить границы, но он гасил в себе этот порыв. Сашка вертелся у плиты и что-то трещал. Они с братом о чем-то незначищем говорили, а напряжение нарастало. И, как это всегда бывает, ждал с нетерпением, а самый момент появления пропустил. А сейчас Марк смотрел на нее и зверел. Потому что не для него она так вырядилась. И вроде на ней сексуального ничего нет, разве только босоножки, а у него шерсть дыбом, от того, что это для брата, не для него. Ему достался подчеркнутый холод. Кроме ее обычного «уйди, уйди, уйди» в его сторону буквально ощетинивались ледяные иглы. Один лишь миг был, когда он поймал в глазах девушки страх и воспоминания о вчерашнем. Он вдруг понял, что она торгает все, что между ними было. «Почему?» «Ради всего святого! Нахуй!» Горечь разлилась в нем, ядовитый горький огонь. Дал понять ей, что и для него тот дикий выплеск чувств тоже ничего не значил. Ничего заслуживающего внимания. Именно так. Да, он хотел ее уязвить и видел, что у него получилось. Но теперь она собиралась уйти с Андреем и спрашивала его с улыбкой, «Ты не против, Марк?» Он смотрел на ее белую шею в вороте платья, на ореол светлых волос и наливался злостью. «Нет, не против», — бросил с усмешкой. Встал из-за стола, поворачиваясь к сыну. «Поехали, отвезу тебя куда захочешь». И пошел к выходу из кухни. «Заодно пообщаемся, а то толком мы не виделись». Уже на пороге обернулся, глядя на Андрея. «Вы идете?» Он не хотел видеть, как метнулось странное чувство в ее глазах. Он ничего не хотел видеть. Но теперь он видел. Стоял в отдалении, прислонившись к стволу дерева в парке. Смотрел, как Лиза на пару с Сашкой кормят каких-то дурацких уток в вонючем пруду. Андрей рядом с ней. Говорит что-то. Она отвечает ему — Иногда бликом проскальзывает улыбка. На ней светлый плащ, золотистый пушок волос на затылке, узел немного располся, пряди треплет ветер. В какой-то момент она словно почувствовала, провела по шее рукой и оглянулась. Быстрый взгляд. Марк ощутил его, как удар в грудь. Лукавый паук, старый черт, что он с ним сделал? «Что ему подсунул?» «Лозинки», — ответил внутренний голос. «Тебе нужен был контрольный пакет для развития бизнеса». Плевать ему в эту секунду было на все это. Сейчас перед глазами было кое-что поважнее, вернее, кое-кто. Она отвернулась, а Марк чувствовал, как у него из души вытягиваются жилы потому что старый Феликс Серов подсунул ему не лозинки, а дочь. Он как та обезьяна, которую словили на горсть риса. Попался, и все. Другой мужчина, еще крепкий, но совсем уже седой, стоял вот так же, прислонившись к дереву у пруда, но только далеко отсюда. И были у него похожие, но совершенно другие мысли. Почти 22 года назад, когда Феликс Серов попал по каким-то делам в тот мухасранск, ему было 49. 96 год. Им с Сашкой тогда приходилось много ездить. Феликс вспомнил свое состояние, дикое разочарование и тоскливая собачья злость. Стареющий мужик, жизнь позади, впереди ничего. Это был тяжелый для него период, тот год. А время было лихое, веселое, мутное время перемен. Приходилось идти на риск, рвать жилы, подниматься снизов своей головой, способностями, силой, ставить бизнес, защищать его, чтобы какие-то ушлые подонки не добрались. На идти приходилось, в том числе жениться на бабе с ребенком потому что у ее папаши были деньги, а ему нужно было развивать бизнес. Это нормально, жениться на бабе с деньгами. Подумаешь, небольшой довесочек, трехлетний парнишка. Это скорее был бонус, потому что за всю жизнь у Феликса Серова так и не случилось детей. Хотя и баб знал немало, и здоровьем бог не обделил. Феликс усыновил Олежку. Дал ему свое отчество и фамилию и растил как своего. А потом, нежданная радость, родился сын Ромка. Что для мужчины значит единственный сын? Это его гордость. Но Феликс от этого не стал обделять ничем старшего мальчишку. Просто у него времени не было на них. Он теперь из шкуры лез, чтобы все было для семьи. Детьми занималась Лариса баловала их, портила. И каково ему было через пять лет узнать, что Ромка не его сын? Удар был тяжелый. Он ничего не сказал никому, но тщательно все проверил и еще тщательнее зачистил хвосты. Для всего мира все осталось неизменно. Только у Феликса Серова не было больше ни детей, ни семьи. Нет, он ничего не стал менять. «Зачем? Сколько хочешь денег? На!» А их больше не было в его жизни. Но как же это больно было, смотреть на пацана. Он все еще любил его, привык считать своим. Только что-то уже сломалось в душе. Тогда он просто устранился. В тот последний год Феликс вообще не появлялся дома. Предоставил жене заниматься чем угодно тратить деньги на что угодно, безразлично. У него была своя мужская жизнь и бизнес. И занес его бог тогда в тот Мухасранск. В свои 49 лет Феликс еще неплохо выглядел. Он уже тогда был седой, но крепкий и жилистый. Сильный, хищный, злой. Его даже считали красивым. Богатый инвестор. Ему в рот заглядывали. Местные партнеры из кожи вон лезли, чтобы обеспечить VIP-гостю достойные развлечения. Ему тогда подогнали девок. Двух он отправил сразу. Одна была чем-то похожа на его жену, а вторая — опытная профессионалка провинциального разлива. Третья. Он выбрал на ночь ее. Девчонка. Неопытная, но без того б***цкого клейма на лице. Но ей очень нужны были деньги. Она и делать-то ничего не умела, но старалась. Нужны деньги. Очень. Он язвил, стебался, а сам смотрел на нее и терял себя от тайного кайфа. Потому что в его глазах она была молодая, прекрасная, свежая. Глоток жизни, сокровище Он оставил ее себе, увез, спрятал от всех. Ей было девятнадцать. Ему было 49. Какими путями приходит к человеку любовь? Как может разочарованный в жизни, циничный, богатый мужик вдруг почувствовать себя живым, молодым, счастливым безумцем? Он не задумывался об этом тогда. Он просто был с ней. Каким простым и ясным кажется будущее? Три с небольшим недели, а потом она внезапно исчезла просто исчезла и все. Феликс искал ее как сумасшедший, особенно первый год, потом тоже. И вот, наконец, нашел. Умирающую, больную. И бесценный подарок судьбы. Дочь. Вернее, это она нашла его. Неважно. Страшно. Дико было осознавать, что может потерять ее снова. Разве он мог дать ей умереть? Феликс с первой минуты знал, что будет делать. Знал, что она должна выжить во что бы то ни стало. А потом они будут вместе. Сколько Бог даст им обоим. Дочь. Мало времени. Слишком мало. Ему иногда приходилось быть жестоким, но воспитать из нее бойца он смог. Да какого бойца? Феликс до слез ею гордился но в этом сучьем мире девчонки не выжить одной, сожрут. Ей нужно было плечо, защитник, лучший из лучших, друг, любовник, муж. А Марк из тех, кого он знал, точно был лучшим. Разве что немного пыль с ушей стряхнуть. Мужчина улыбнулся своим мыслям. Желтоватые глаза блеснули лукавством и теплом. Пора уже Марку узнать, ради чего вообще мужику стоит жить. Он выполнил обещание. Друг Сашка был бы доволен. Потом вытащил гаджет и набрал сначала врача. Узнать, когда закончатся процедуры, и поехал в клинику. Побыть с ней, пока это возможно. Добрать за потерянные годы. Нельзя терять ни дня, ни минуты. Потому что скоро ему возвращаться. И были еще грандиозные планы, которые предстояло осуществить.